Глава 8: Как превратить лимонад в вертолёт? Когда мой сын начал учиться в колледже, я позвонила ему и пожелала удачи на экзаменах. Он ответил, «Удача — это обман. Всё зависит от упорного труда». Мой сын весьма упрямый молодой человек. Он со всей страстью занимается тем, что ему нравится, особенно спортом, что требует много времени для тренировок. Поначалу его точка зрения показалась мне слишком крайней. Однако, поразмыслив, я поняла, что он прав. Даже когда мы думаем, что нам везёт, чаще всего это всё же результат упорного труда. Я всегда с большим уважением отношусь к попыткам сына сделать то, что другие считают невозможным. Так в 19 он всерьёз занялся пауэрлифтингом. Такое решение было несколько странным для человека, который прежде занимался велосипедным спортом и спринтерским бегом, но сын был преисполнен решимости побить национальный рекорд в новой дисциплине. Джош нашел лучших тренеров в Северной Калифорнии и несколько раз в неделю тратил на поездки к ним по два часа в день, чтобы чему-то научиться. Он читал всё, что только мог найти об этом виде спорта, сел на строгую диету, чтобы нарастить мышечную массу и проводил помного часов в спортивном зале. После нескольких лет силовых тренировок Джош решил принять участие в соревновании и оценить свои шансы в сравнении с другими. В назначенный день мы встали в 5 часов утра и поехали во Фресно. Дорога заняла 3 часа. Зал заполнили спортсмены с многолетним опытом. «Я беспокоилась, что мой сын-новичок покажет не лучшие результаты и в итоге будет разочарован. Однако Джош, весивший 86 килограммов, смог поднять вес в 267,5 килограммов, что на 22 килограмма превышало предыдущий национальный рекорд. Повезло ли ему? Конечно же, да». Карты в тот день, несомненно, легли в его пользу. Но он никогда не добился бы успеха, если бы не приложил огромных усилий. Заявление Джоша об удаче напоминает мне слова моего отца, которые я часто слышал от него в детстве. Чем упорнее ты трудишься, тем удачливее становишься. Мой отец всегда считал, что человек должен стремиться занять положение, позволяющее ему стать счастливым. Даже если вероятность успеха мала, а со всех сторон напирают конкуренты, всегда можно увеличить свои шансы, но для этого нужно хорошо подготовиться физически, интеллектуально и эмоционально. Мы часто слышим вдохновляющие рассказы о людях, начавших с нуля, и благодаря невероятному упорному труду, поймавших удачу за хвост. Расскажу вам коротенькую историю, услышанную от успешного музыкального и кинопродюсера Куинси Делайта Джонса III, известного как QD3. Она прекрасно иллюстрирует, как работает моя концепция. QD3 — сын музыкальной легенды Куинси Джонса, поэтому кое-кто может подумать, что его жизнь была лёгкой и приятной. Но это совсем не так. Его родители развелись, когда он был ещё ребёнком, и мать переехала с ним на свою родину в Швецию, где они жили на грани нищеты. Мать вела альтернативный образ жизни и боролась с наркозависимостью. Её мало волновало, ходит ли сынишка в школу. Нередко она возвращалась с вечеринок под утро. Фактически, мальчик воспитывал себя сам. Проводя очень много времени на улице, QD-3 — Ещё подросткам безумно полюбил брейк-данс. День и ночь он отрабатывал танцевальные движения, стремясь довести их до совершенства, а затем начал выступать на улицах Стокгольма, собирая в шляпу монетки от прохожих. И однажды ему повезло. Он случайно попался на глаза представителю компании «Левайс», который предложил ему поучаствовать в рекламном гастрольном туре. И кьюди 3 не упустил свой шанс. Сделав первый успешный шаг на карьерном пути, QD3 продолжил упорно трудиться. Помимо танцев, он занялся созданием музыкальных битов для рэп-исполнителей. Очередной прорыв произошел, когда его попросили написать саундтрек к фильму о стокгольмских рэперах. Одна из песен «Next Time», написанная им в возрасте 16 лет, была продана в количестве 50 тысяч копий и принесла ему первый золотой диск. QD3 на этом не остановился и снял документальный фильм о Тупаке Шакуре, который разошёлся в количестве свыше 300 тысяч копий. QD3 страстно мечтал выбраться из нищеты, стать самодостаточным, а в конечном счёте лучшим во всём мире. Говоря словами его песни, он разжигает пламя в сердце. И когда огонь разгорается, устремляется вперёд, прилагая максимум усилий. QD3 бросает все свои силы — физические, интеллектуальные и эмоциональные — на борьбу с состоящими перед ним вызовами. Его пример наглядно показывает, что упорный труд и самоотверженность критически необходимы, чтобы приманить удачу. В таком контексте упорный труд — это всего лишь один из рычагов, имеющихся в нашем распоряжении. Множество других вещей в мире способны притягивать удачу как магнит, и я уверена, что QD3 пользовался всеми доступными ему инструментами. Удача определяется как явный успех или провал, по-видимому, произошедший случайно, а не в результате действий человека. Ключевое слово здесь — «по-видимому». На самом деле у каждого из нас есть длинный список рычагов, позволяющих притянуть к себе удачу. И всё равно создаётся впечатление, что она целиком зависит от воли случая, потому что люди редко видят все эти рычаги в действии. После многих лет наблюдений за тем, что делает людей успешными, мне стало ясно, что удача — это следствие определенных крошечных выборов, своего рода микропоступков, которые позволяют людям выжимать из каждого дня чуть больше сока, повышая тем самым долгосрочные шансы на успех». К сожалению, обычно, когда мы смотрим на тех, кто достиг замечательных вершин, мы видим лишь несколько самых ярких моментов, предоставивших им возможности это сделать. Рассмотрим пример, о котором рассказывает Майкл Льюис, автор множества чрезвычайно успешных книг, в том числе «Покер лжецов» и манибол как математика изменила самую популярную спортивную игру в мире. Во время выступления в Принстонском университете он приписал большую часть своего успеха — удачи. «Однажды меня пригласили на ужин, где моё место за столом оказалось рядом с женой большой шишки из «Саломон Бразерс» — крупного инвестиционного банка с Уолл-стрит. Потом она чуть ли не силой заставила своего мужа взять меня на работу». Признаться, я тогда почти ничего не знал о Саломон Бразерс. Но волею судеб этот банк оказался там, где в те времена переосмысливалась сама идея Уолл-стрит и где она превращалась в ту Уолл-стрит, которую мы знаем и любим сегодня. Придя на место, на которое меня назначили, я совершенно случайно оказался на лучшей работе в мире. Там, откуда можно было своими глазами наблюдать за растущим безумием. «Меня сделали экспертом по внутренним деривативам». Впоследствии именно этот опыт вдохновил Майкла написать бестселлер 1989 года «Покер лжецов». Далее в своём выступлении он продолжил приписывать свой успех чистой удаче. «А потом люди вдруг начали говорить мне, что я прирождённый писатель, что, признаться, было абсурдом. Даже я видел другую, более реалистичную интерпретацию событий, в которой главным действующим лицом была удача. Но скажите, каковы были мои шансы оказаться тем вечером рядом с женой большого босса из Саломон Бразерс? Или попасть благодаря этому знакомству в самое сердце лучшей компании на Уолл-стрит и в результате написать интересную и правдивую историю того времени? или занять рабочее место, с которого открывается лучший вид на весь бизнес. Но ну, ну не так быстро. Не вздумайте обмануться упрощённым толкованием событий. Очевидно, что до, во время и после разговора с влиятельной дамой на званом ужине Майклу Льюису пришлось сделать разные вещи, которые и привели его к успеху. Фокус исключительно на случайной встрече отвлекает внимание от того, что произошло на самом деле. Да, ему повезло оказаться рядом с влиятельной персоной, это та помогла ему устроиться на работу в Саломон Бразерс. Но согласитесь, за много лет рядом с той женщиной сидели сотни людей. Но почему-то после знакомства с ними она не убеждала мужа их нанять. И тысячи людей работали в Саломон Бразерс, но никто из них не написал бестселлер о своем жизненном опыте. Что же позволило Майклу Льюису увидеть возможность и воспользоваться ею? Многим известно высказывание великого учёного Луи Пастера. «Удача благоволит подготовленному разуму». Это чистая правда. Но что следует считать подготовленным разумом? Что делает нас восприимчивыми к случайным событиям и способными извлечь из них выгоду? В любой удаче есть физика поскольку вся наша жизнь — цепочка причин и следствий. Это можно сравнить с влиянием генетики и окружения на то, кем мы становимся. Как известно, и то, и другое играет важную роль в формировании личности, и эти факторы тесно переплетены. Генетика влияет на способ взаимодействия с окружающей средой. А окружающая среда влияет на выраженность черт характера. То же самое верное и в отношении удачи и поведения. Первое определяет, что с нами происходит. А второе фиксирует, что из этого мы можем контролировать. Можно, конечно, долго спорить, что первично. Но факт остаётся фактом. Они неразрывно связаны нам никогда не вырваться из этого бесконечного танца с окружающим миром, в котором мы постоянно заключаем сделки насчет того, кто ведет, а кто ведомый. В начале танца мы полностью контролируем свою удачу, так как она есть результат наших действий. Конечно, нам не дано контролировать все, что с нами происходит, но мы можем управлять своей реакцией на это. Удача приходит тогда, когда мы знаем, как и когда вести в нашем танце с жизнью. Например, Майкл Льюис случайно оказался рядом с влиятельной женщиной и воспользовался этой возможностью, чтобы произвести на неё настолько хорошее впечатление, чтобы она захотела представить его своему влиятельному мужу. Иначе говоря, он был ведомым, садясь на своё место за столом, а начал вести – когда вовлёк соседку в разговор, что привело к новым возможностям вести и следовать. И можете быть уверены, пока Майкл писал книги и участвовал в съёмке фильмов по их сюжету, он сотни раз переходил от роли ведомого к роли ведущего по мере того, как происходили разные удивительные события. В этом «Танце жизни» у нас есть несколько партнёров. Мир, люди и мы сами. И мы танцуем несколько танцев сразу. Это сложно, потому что они тоже влияют друг на друга. Понимая физику этих взаимоотношений, мы гораздо лучше подготавливаемся к тому, чтобы высвободить удачу. И, кстати, не слишком доверяйте трактовке слова «удача» в повседневной жизни. К сожалению, чаще всего это звучит как оправдание. Так люди любят объяснять успехи удачей, говоря, что им повезло, тем самым скромно маскируя навыки, мобилизованные ради получения результата. А при плохой работе они часто винят неудачу, оправдывая себя. Однако внимательный наблюдатель, заглянув за занавес, увидит, что на самом деле произошло и было ли это судьбой, шансом или удачей. Важно дать чёткое определение этим понятиям, ведь их часто используют как взаимозаменяемые. На самом деле они означают совершенно разное, особенно в отношении степени контроля, которым мы обладаем в каждом из трёх случаев. Судьба или фортуна — это то, что происходит с вами без вашего участия. Родиться в богатой и счастливой семье — хорошая судьба, быть поражённым молнией — плохая. Шанс требует определённых действий с вашей стороны — Чтобы им воспользоваться и извлечь из него выгоду, нужно рискнуть. Например, бросить кости, купить лотерейный билет или пригласить на свидание привлекательную девушку. Удача приходит в результате поиска и создания возможностей. Это следствие ваших действий. Например, вам предложили отличную работу. Это удача. В этом много вашей заслуги, хотя есть и процент неопределённости. Вы проделали большую работу по развитию навыков, позволяющих претендовать на эту должность. То, что мы часто смешиваем судьбу, шанс и удачу, говорит о том, что большинство людей не до конца осознают, в какой мере контролируют своё будущее. Они часто объясняют события исключительно случайностью, везением или невезением, хотя на самом деле оказали на них гораздо больше влияния, чем готовы признать. Внимательный взгляд позволит вам увидеть череду крошечных выборов, которые со временем накапливаются. Каждый из них удобряет почву для того, что произойдёт в будущем. Рассмотрим четыре разных сценария разговора между коллегами. Разговор первый. Сара. «Привет, как дела?» Джо. «Отлично. А у тебя?» Сара. «Дел по горло. У меня явный стресс». Джо. «Ты слишком много работаешь». Разговор второй. Сара. «Привет, как дела?» «Джо». «Отлично, а у тебя?» «Сара». «Дел по горло У меня явный стресс». «Джо». «Печально слышать». Разговор третий. Сара. «Привет, как дела?» «Джо». «Отлично, а у тебя?» «Сара». «Дел по горло. У меня явный стресс». «Джо». «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Разговор четвёртый. «Сара». «Привет, как дела?» «Джо, отлично, а у тебя?» «Сара, дел по горло, у меня явный стресс». «Джо, ты не будешь против, если я возьму на себя часть твоих забот?» На первый взгляд диалоги похожи, но это не так. После каждого сценария Сара будет совершенно иначе относиться к Джо и взаимодействовать с ним. С каждой беседой Джо проявляет всё больше сочувствия к коллеге и в конце концов предлагает Саре решить её проблему встанно вполне определенным способом. Если она действительно переживает трудные времена, то предложение Джо помочь ей изменит их отношения. И если он действительно поможет Саре сейчас, она с гораздо большей вероятностью сделает для него то же самое в будущем. Конечно, если Джо ответит так, как описано в вариантах 1 или 2, с работы его не уволят, но и доверительных отношений с Сарой он не построит. Спустя месяцы и годы он даже не увидит всех упущенных им возможностей. А вот в сценариях 3 и 4 Джо укрепляет взаимоотношения с Сарой. И это повышает вероятность того, что она предложит Джо воспользоваться новыми возможностями, если они со временем возникнут. При этом окружающие могут не заметить маленьких шагов, сделанных Джо, и отнесут его прогресс к везению. На самом же деле, если помогать другим, они, скорее всего, впоследствии помогут вам. Возможность наладить доверительные отношения с людьми дается нам сотни раз на дню. На одном из наших занятий успешная предпринимательница и венчурный инвестор Хайди Ройзен поделилась запоминающимся примером. Она как раз отвезла ребенка в колледж и переживала расставание с ним гораздо болезненнее, чем предполагала. Всё ещё со слезами на глазах она приехала на запланированную деловую встречу, где один человек хотел представить ей свою новую компанию. Хайди вскользь упомянула, что пребывает в скверном расположении духа из-за расставания с ребёнком. Но собеседник, вместо того, чтобы проявить сочувствие, как ни в чём не бывало, открыл ноутбук и начал презентацию. Хайди была поражена. Он упустил отличную возможность проявить сострадание. Она ушла со встречи с твёрдым намерением никогда не иметь никаких дел с этим человеком. А ведь если бы он уделил ей несколько минут и сказал несколько тёплых слов, то, безусловно, изменил бы её отношение к себе и своим идеям. «После того, как разберёмся в природе удачи...» мы станем намного лучше подготовленными к выявлению и использованию возможностей, которые приближают нас к желанным целям и позволяют процветать, а не просто выживать. Матрица 2х2 иллюстрирует различные способы взаимодействия людей с миром, которые позволяют открывать и использовать возможности или же упускать их. Те, кто находится в верхнем левом квадранте, видят возможности, но не действуют, оставляя это другим. Они достаточно наблюдательны, чтобы обнаружить шанс, но не реализуют его, а смотрят, как преуспевают другие. По всей вероятности, они рассуждают, что могли бы это сделать или что тоже об этом думали. Им горько от того, что они видели возможность, но не воспользовались ею. Те, кто попал в правый нижний квадрант, используют возможности, но без должного внимания к среде. Обычно они действуют вслепую, не до конца понимая ситуацию. Например, основывают бизнес, не определив реальных потребностей клиентов. А потом удивляются и разочаровываются, когда их ожидания не оправдываются или не дают оптимальных результатов. Те, кто попал в нижний левый квадрант, вообще не замечают возможностей и не используют их. Они обосновались на обочине жизни и наблюдают, как другие проходят мимо в сторону вершины. И при этом сетуют, что возможности, судя по всему, обходят их стороной. Это невежественные глупцы. Представители верхнего правого квадранта — особая категория. Это счастливчики. Они всегда выявляют возможности, ищут способы использовать их себе во благо и идут по жизни с высоко поднятой головой. К счастью, у нас есть шанс пополнить их ряды. Ричард Вайзман из Хартфордширского университета в Великобритании длительное время изучал суть понятия «удача» и пришел к выводу, что удачливые люди обладают рядом общих черт, делающих их успешнее остальных. Прежде всего, они не упускают шансов. Вместо того, чтобы идти по жизни на автопилоте, они обращают внимание на происходящее вокруг и, соответственно, получают возможность извлечь больше ценностей из каждой ситуации. Они с большей вероятностью прочитают объявления в профессиональных сообществах, заметят нового соседа или увидят, что кто-то нуждается в помощи. Счастливчики всегда открыты для новых возможностей и готовы попробовать то, что выходит за рамки их повседневного опыта. Они склонны читать книги на незнакомые темы, путешествовать по новым местам и общаться с непохожими на них людьми. А еще удачливые люди — оптимисты. Они всегда настроены на то, что с ними произойдет что-то хорошее. Они чаще улыбаются и не боятся смотреть собеседнику в глаза» что способствует формированию позитивных долгосрочных связей. Такое поведение открывает двери перед новыми возможностями. Как следствие, жизнь этих людей превращается в самосбывающееся пророчество, потому что даже когда дела идут не по плану, они находят способы извлечь что-то полезное из неприятных ситуаций. Их мировосприятие влияет на окружающих и помогает превратить неприятность в позитивный опыт. Иными словами, наблюдательные, открытые новому, дружелюбные и оптимистичные люди притягивают удачу как магнит. Простая история из моей жизни показывает, как это работает. Несколько лет назад я зашла в небольшой местный магазинчик, где обычно делают покупки жители окрестных домов. В отделе замороженных продуктов ко мне подошёл мужчина с маленькой девочкой и вежливо спросил, умею ли я готовить лимонад. Я никак не могла определить по его акценту, откуда он родом, но поняла, что издалека. Я рассказала ему, как приготовить лимонад, и поинтересовалась, откуда он приехал. Оказалось, что он уроженец Сантьяго, столицы Чили. Я спросила, как его зовут и что привело его в наш город. У меня не было никаких мотивов, кроме простого любопытства. Он сказал, что его зовут Эдуардо, и что он приехал вместе с семьёй на год, чтобы побольше узнать о предпринимательстве в Кремниевой долине. Вскоре ему предстояло заняться управлением семейным бизнесом, и он искал инструменты для повышения его инновационности. Я рассказала ему о программе поддержки предпринимательства в Школе инженерных наук Стэнфорда и предложила помощь. В течение следующих месяцев я представила Эдуардо людям из предпринимательского сообщества, и он был искренне благодарен мне за это. Прошло два года. Я собиралась в Сантьяго на научную конференцию и отправила Эдуардо сообщение с предложением встретиться и выпить кофе. В последний момент перед встречей его планы изменились, и он не смог прийти, но пригласил меня и нескольких моих коллег приехать в одно место в центре Сантьяго. Добравшись туда, мы оказались в офисном здании, на крыше которого стоял принадлежавший семье Эдуарду вертолёт. Нам устроили потрясающую воздушную экскурсию над городом, его окрестностями и принадлежавшим семье Эдуарду горнолыжным курортом. Вот это невероятно! Кто бы мог подумать, что всё началось с простого вопроса о том, как приготовить лимонад. Разумеется, я помогла Эдуарду вовсе не потому, что хотела прокатиться на вертолёте. Однако готовность помочь, открытость к общению и способность поддерживать длительные отношения сделали меня везучей. Ранее я уже говорила об искусстве превращения лимонов, проблем, в лимонад, возможности. Но прелесть удачи этим не ограничивается. Порой вы можете превратить лимонад, нечто хорошее, даже в вертолёт — Нечто по-настоящему потрясающее. Тем не менее, приходится признать, что некоторым людям действительно хронически не везёт. Они ненаблюдательные, недалёкие, недружелюбные и пессимистичные. Это наглядно демонстрирует видео под названием «Секрет удачи», снятое в маленьком городке Тодморден в западном Йоркшире. В рамках сюжета создатели фильма проследили за человеком по имени Уэйн, который утверждал, что ему ужасно не везет. Вскоре им стало ясно, что Уэйн действительно хронический неудачник. Даже когда продюсеры намеренно предоставляли ему разные счастливые возможности, он их упорно не замечал. Например, Уэйн был мясником, и создатели фильма подошли к нему на улице под видом людей, проводящих исследования местного рынка. Участие в нём предполагало значительное денежное вознаграждение, но Уэйн отказался и упустил возможность его получить. Затем они положили в его почтовый ящик выигрышный лотерейный билет. Если бы Уэйн взял на себя труд просто счистить защитный слой, он выиграл бы телевизор. Но он и этого не сделал, а просто посмотрел на билет и выбросил его. И снова упустил счастливую возможность. Тогда продюсеры буквально положили на тротуаре 50-фунтовую банкноту И Уэйн прошел мимо, наступив на бумажку В конце концов, в отчаянии они поместили на борт грузовика Огромный плакат со словами «Уэйн, позвоните по этому номеру» И вынуждены были целый день ездить за парнем по городу Прежде чем он увидел надпись и позвонил Ему предложили оставить сообщение голосовой почты, чего он, разумеется, не сделал. Позже продюсеры пришли к Уэйну и честно ему обо всём рассказали. И только тогда он понял, что невезучесть в огромной мере обусловлена его собственными решениями и поступками. Иначе говоря, мир полон дверей, за которыми нас ждут потрясающие возможности. Мы просто должны захотеть их открыть. Карлос Виньола из университета Чили любит говорить, что если на своем пути вы не встретили нового человека, то наверняка упустили возможность завести дружеское знакомство и заработать миллион. Его студенты часто слышат от него, что каждый раз, когда они заходят в автобус, их там ждет миллион долларов, и все, что им нужно, просто найти его. Конечно, миллион долларов — это метафора для описания возможности узнать что-нибудь новое, познакомиться с интересным человеком или, и правда, заработать миллион. По сути, сама эта аудиокнига — следствие моего разговора с человеком, сидевшим рядом в самолёте. Если бы мы не начали беседу, я вряд ли написал бы нечто подобное. Мы сталкиваемся с большими и малыми шансами на удачу каждый миг каждого дня. Удача больше похожа не на удар молнии, а на ветер. С правильным настроем и нужными инструментами вы натягиваете парус, который улавливает удачу, когда она встречается на вашем пути. И ветер этот дует постоянно. Иногда лёгкий, иногда порывистый. А иногда в направлениях, которых вы не предвидели. Если парус поднят, вы всегда готовы. Даже когда ветер совсем слабый, его можно использовать для того, чтобы немного продвинуться к цели. А уж когда он разойдётся вовсю, вы его ни за что не упустите. В любой ситуации таятся десятки новых возможностей, и только от вас зависит, увидите ли вы хотя бы одну и используете её с выгодой для себя. Проблема в том, что они не сообщают о себе яркими мигающими неоновыми вывесками. Примерно о том же говорит Том Келли, автор бестселлера «Искусство инноваций», утверждая, что вы должны каждый день вести себя как путешественник в чужой стране, активно изучающий окружающее пространство. В повседневной жизни мы склонны надевать на себя шоры и идти протаренными дорогами, редко останавливаясь, чтобы оглядеться по сторонам. Но начав вести себя как путешественник в незнакомой стране, вы сможете взглянуть на мир свежим взглядом и значительно обогатите свой житейский опыт. Настроившись на новый лад, вы сумеете увидеть за каждым поворотом массу интереснейших вещей. Джеймс Барлоу, бывший глава Шотландского института предпринимательства, предлагает студентам провокационное упражнение, иллюстрирующее этот тезис. Он раздает нескольким группам части пазла и включает таймер, чтобы посмотреть, какая группа финиширует первой. Каждый фрагмент пазла имеет уникальный номер от 1 до 500. И если обратить на это внимание, собрать его не составит труда. Однако, несмотря на то, что номера находятся прямо перед глазами, большинству участников группы требуется немало времени, чтобы их заметить. А некоторые так и не догадываются об этом. По сути, встретить удачу легко, просто нужно быть чуть внимательнее. Для иллюстрации этого утверждения я обычно выполняю со студентами такое упражнение. Отправляю их в хорошо знакомое им место, например, в торговый центр, и прошу пройтись по нескольким бутикам и обратить внимание на вещи, которые обычно кажутся невидимыми. Они не торопясь изучают звуки, запахи и цвета, организацию выкладки и методы общения персонала с клиентами и замечают множество вещей, на которые не обращали внимания в ходе предыдущих коротких визитов. Студенты возвращаются с широко раскрытыми глазами и пониманием того, что все мы склонны идти по жизни с шорами. Счастливчики не просто обращают внимание на окружающий мир и знакомятся с интересными людьми, а находят необычные способы для использования и рекомбинации своих знаний и опыта. Большинство людей владеют отличными ресурсами, но не умеют правильно их использовать. А удачливые люди понимают ценность своих знаний и круга знакомств. Они не боятся пользоваться ресурсами. В своей речи, произнесенной в 2005 году в Стэнфорде, Стив Джобс привел весьма показательный пример. Он покинул колледж, проучившись всего полгода, потому что не был уверен в том, что должен находиться там. К тому же его родители не могли себе позволить оплачивать его образование. Вот что рассказывает Стив. В то время в колледже РИД проводились чуть ли не лучшие в стране уроки каллиграфии. Каждый плакат и указатель в кампусе были идеальны с этой точки зрения. Поскольку я вылетел из колледжа и не должен был ходить на обязательные предметы, я решил пойти на курсы каллиграфии и понять, как это работает. Я узнал о шрифтах с засечками и без них, о правильном пространстве между различными комбинациями букв и о том, что делает типографское искусство великим. Это было прекрасно, и интересно с исторической точки зрения, артистически тонко и, невозможно, обычными научными методами. Занятия казались мне потрясающими. Сложно было себе представить, что эти занятия окажутся сколько-нибудь полезными для моей будущей жизни. Однако, 10 лет спустя, когда мы проектировали новый компьютер Macintosh, ко мне внезапно вернулись прежние знания. И мы воспользовались ими при создании Mac. Это был первый компьютер с прекрасной типографикой. Разумеется, пока я учился в колледже, я не мог соединить между собой всё то, что знал и чего хотел. Но теперь я оглядываюсь назад, и мой путь представляется мне вполне ясным и правильным. В этой истории подчеркивается, что невозможно заранее знать, когда вам пригодится прежний опыт. Стив Джобс был человеком с открытым мышлением и любопытством к окружающему миру. Он приобретал разносторонний опыт, независимо от того, нужен ли он был ему в краткосрочной перспективе, и применял свои знания совершенно неожиданными способами. Это напоминание всем нам, что чем больше у нас опыта и знаний, тем шире наш набор ресурсов для создания чего-то нового. На курсе «По развитию креативности» я уделяю много внимания ценности комбинирования идей новыми необычными способами. Чем активнее вы практикуете этот навык, тем естественнее он становится для вас. Например, мы используем сравнения или метафоры для описания концепций, на первый взгляд, не связанных между собой. Это позволяет находить свежие решения для знакомых проблем. Чтобы это проиллюстрировать, мы обычно выполняем простое упражнение. Командам предлагается дать как можно больше ответов на следующее утверждение. Идеи напоминают, потому что, следовательно, Ниже приведён список малого числа из сотен креативных ответов, которые мне доводилось слышать. В каждом случае сравнение позволяет по-новому взглянуть на идеи. Идеи напоминают детей, потому что всем кажется, что их собственные дети прекрасны. Следовательно, будьте объективны при оценке своих идей. Идеи напоминают ботинки, потому что их нужно разнашивать. Следовательно вам нужно время для оценки новых идей. Идеи напоминают зеркала, потому что они отражают окружающую среду. Следовательно, для поиска еще большего количества разнообразных идей стоит обратить внимание на то, что нас окружает. Идеи напоминают и коту, Стоит начать, и поток уже не остановить. Следовательно, нужно пользоваться всеми преимуществами того времени, когда вам в голову постоянно приходят хорошие идеи. Идеи напоминают мыльные пузыри, потому что они легко лопаются. Следовательно, с ними нужно быть осторожным. Идеи напоминают автомобили, потому что они способны переместить вас в новое место. Следовательно, их нужно использовать для движения в правильном направлении. Идеи напоминают шоколад, потому что все его любят. Следовательно, не забывайте почаще ими питаться. Идеи напоминают корь, потому что они заразны. Следовательно, если вы хотите, чтобы у вас появились интересные идеи, проводите больше времени с людьми, склонными к креативному мышлению. Идеи напоминают вафли, так как лучшие — это свежие. Следовательно, постоянно генерируйте новые идеи. Идеи напоминают паутину, потому что они крепче, чем могут показаться. Значит, не стоит их недооценивать. Это упражнение стимулирует воображение и помогает обратиться за вдохновением к окружающему миру. Некоторые люди способны делать это вполне естественным образом, извлекая из этого немалую ценность. Как и Стив Джобс, они всегда ищут новые пути для нестандартного комбинирования идей, а затем упорно работают над их притворением в жизнь. Весьма показательна в этом плане история спортсмена Перри Клебана, который в 1991 году сломал лодыжку. Травма была крайне досадной, ведь этот заядлый лыжник не хотел пропустить сезон на склоне. Тем не менее, он нашёл способ превратить проблему в удачу. В период восстановления после травмы он отыскал старые деревянные снегоступы и решил попробовать позаниматься на них. Но ничего не вышло, что стало причиной ещё одного разочарования. Однако вместо того, чтобы забросить их назад в шкаф и подождать заживления лодыжки, Перри решил сконструировать новый тип снегоступов. В то время он как раз изучал вопросы промышленного дизайна и понял, что можно использовать полученные навыки для этой цели. В течение следующих 10 недель он спроектировал 8 различных снегоступов. В будни он работал над прототипами в университетской мастерской, а на выходные уезжал в горы для проведения испытаний. К концу десятой недели он уже был готов запатентовать инновацию. Доведя дизайн до совершенства, Перри вручную изготовил несколько пар снегоступов и решил продать их в спортивные магазины. Но покупатели смотрели на них удивлённо и спрашивали, что это такое. Снегоступы Перри — ни на что не были похожи. Для них пока просто не существовало рынка. Перри не сдался. Он знал, что в мире много людей, которые по разным причинам не катаются на лыжах, но желают интересно и активно отдохнуть зимой в горах. И тогда он решил самостоятельно сформировать рынок для своего продукта. Перри стал возить продавцов спортивного снаряжения на уикенд в горы, чтобы те сами опробовали его изобретение. Он уверял их, что делает это не для того, чтобы они предлагали снегоступы своим клиентам, а потому что хочет, чтобы они попробовали, понравится ли им такой вид спорта. Продавцам нравилось, и они рассказали о своём опыте посетителям магазинов. В результате спортивные магазины начали закупать у Перри товар. Но на этом проблемы не закончились. Часто клиенты, покупавшие снегоступы Перри, не понимали, где их использовать. И тогда Перри убедил горнолыжные курорты США заняться пропагандой катания на снегоступах. Он призывал создавать для них специальные трассы, составлять маршруты для клиентов и контролировать безопасность движения. В результате были созданы предпосылки для резкого роста рынка. За считанные годы он вырос с нуля до 500 миллионов долларов. Со временем компания Перри, Атлас Сноушу, была продана крупному производителю спортивного инвентаря k 2 А отлично размеченные трассы для снегоступов сегодня есть практически повсюду. Перри превратил целый ком проблем в череду побед. Он связал сломанную лодыжку с желанием проводить время в снегах, навыками в области дизайна продуктов и убеждением, что хорошие снегоступы могут понадобиться многим людям. Пери добился своего, хоть и потратил немало времени и энергии в купе с упорством. Многие сдались бы и спасовали перед очередной трудностью, но только не Пери. Он видел в каждой проблеме новые возможности, и когда все фрагменты головоломки сложились, шансы на позитивный исход заметно увеличились. Это произошло исключительно благодаря использованию Перри всех описанных Ричардом Вайзманом навыков. Он был наблюдателен, общителен, предприимчив, оптимистичен и трудолюбив. Каждая из этих черт была важна для достижения поставленной цели. Перри усердно трудился над преодолением препятствий и созданием собственной удачи. Мы знаем много примеров людей, бесстрашно изучающих мир в поисках потрясающих новых возможностей. Поговорим о Дане Калдербуде. Дана любит театр и со школьных лет участвовал в разных любительских постановках. Мы вместе учились в школе в Нью-Джерси и считались настоящими театральными маньяками. Но для меня игра на сцене была скорее хобби, а Дана мечтал стать режиссёром. И ещё тогда начал готовить для этого почву. Я уже говорила, что Дана был бесстрашен, и ему хватило смелости спросить у руководителя школьной театральной студии, разрешит ли тот ему заняться постановкой следующего большого спектакля. Прежде ни один ученик не просил об этом, и преподаватель согласился. Дана не дожидался, пока его кто-то заметит и поможет. Он всегда сам просил то, что хотел. Так началась его режиссёрская карьера. Он продолжал ставить пьесы в местном театре, и как-то раз один из выпускников школы, сделавший довольно успешную карьеру в Голливуде, дал ему мудрый совет, сказав, что навыки работы в школьном театре почти ничем не отличаются от того, что привыкли делать истинные метры Этот совет укрепил в Дане веру в себя и повысил мотивацию поднять планку выше. Дана продолжал учиться в киношколе Нью-Йоркского университета и старался выжить максимум из каждой возможности, которая ему подворачивалась. Он всегда оставался после занятий, чтобы пообщаться с приглашенными лекторами, а во время бесед договаривался с ними о следующих встречах или интересовался именами людей, с которыми ему стоило пообщаться. Он также начал по-новому выполнять задания по съемке фильмов. Поначалу он, как и все остальные, приглашал на роли своих товарищей. Так я дебютировала в кино, снявшись у Даны, в новой версии знаменитой сцены в душе из фильма «Психо». Но вскоре понял, что может приглашать на съёмки и настоящих звёзд. Однажды его группе задали снять небольшой сюжет для телевидения. Большинство сокурсников Даны просто взяли интервью друг у друга. Дана же попросил об участии актрису и лауреатку премии «Оскар» Эстель Парсонс, которая в то время была занята в спектакле, номинированном на премию «Тони». И она согласилась. Конечно же, Дане повезло. Но стоит отметить, что он обратил внимание на неочевидную, но потрясающую альтернативу. Он поднялся на более высокую ступень, просто рассказав другому человеку о своём желании. Со временем дана стал браться за всё более сложные задачи, и в конце концов ему предложили стать режиссёром вечернего развлекательного шоу Конана О'Брайана. Помимо этой работы, которую он выполнял много лет, дана был режиссёром и других программ, таких как шоу «Рэйчел Рэй» и «Айрон Шеф». Если бы в 20 лет он увидел себя повзрослевшего, то наверняка порадовался бы своему везению хотя дело было не в нём, а в упорном, последовательном движении к цели. Дана не боится браться за то, чего никогда не делал. И с каждым успешным шагом получает дополнительные знания и навыки, позволяющие ему справиться с более сложной задачей. Он уже давно убедился в том, что режиссёрская работа на большой сцене строится точно так же, как и на крошечной. И это помогает ему уверенно штурмовать новые высоты, как будто заставляя новые возможности искать его самим. Многим людям некомфортно совершать такие скачки, поэтому они предпочитают заниматься чем-то менее масштабным. Одни считают, что в работе в малых командах и с небольшими проектами есть масса плюсов. Другие мечтают о большой сцене, но боятся, что расстояние между тем, где они находятся сейчас, и тем, где хотят оказаться, им не преодолеть. История Даны показывает, что благодаря изучению новых возможностей мы можем медленно, но верно двигаться от одной сцены к другой, постепенно приближаясь к конечной цели. Мы можем сами создавать удачу, если поймем, что она подобна ветру, который дует всегда. Нам нужно просто поймать его. Кроме того, у нас есть и другие инструменты. Открытость новым возможностям, использование всех преимуществ, которые они дают, глубокое внимание к окружающему миру, позитивное общение с широким кругом людей. Удачливость всегда связана с превращением плохой ситуации в хорошую или улучшением и без того хорошей ситуации. Мы резко повышаем шансы на удачу, когда начинаем сознательно помещать себя в непривычные обстоятельства и приобретать новый необычный опыт, бесстрашно пытаясь подняться на сцену, на которой хотим сыграть пьесу своей жизни.